Он не мог не замечать постепенного развития склонности к христианству, происходившего в душе его любимого ученика, и, как бы это ни было для него горестно, он не мог больше работать вместе с помощником, который заимствовал свои наставления из Нового Завета. В 1866 году произошел неизбежный разрыв. Брахма Самадж раскололся, Дебендранадх сохранил за собой руководство Ади-Брахмо, Первое Брахмо. Примечание. Дебендранадх вскоре удалился от активной жизни. Он выбрал себе убежище в Больпури, близ Калькутты, и назвал его Шантиникетан, Дом Мира. Там он провел остаток своей жизни в гордой святости. В 1905 году он умер там же, как патриарх, окруженный своим многочисленным царственным потомством. Конец примечания. А Кешаб основал всеиндийский брахма-самадж. Это было тяжелым испытанием для обоих, особенно для Кишаба, отделение которого вызвало против него глухое недовольство. На первых порах он этого не предвидел. сильной своей популярностью и горячей приверженностью близких друзей, он публично высказал свои взгляды три месяца спустя после разрыва в громкой речи об Иисусе Христе, Европе и Азии. Примечание Совершенно очевидно, что Дебендранадх знал об этом готовящемся изложении веры, когда он отделился от Кишаба. В тот период Кишаб с головой ушел в изучение христианской веры. В частности, он был занят чтением нашумевшей в то время книги Сели Экцехомо. Конец примечания. В ней он проповедует учение Христа, но Христа азиатского, плохо понятого Европой, и говорит о величии, на которое способен азиатская натура. Его христианство имеет характер преимущественно этический. кишаба притягивает моральная сторона учения Христа и прежде всего два основных ее стержня – всепрощение и самопожертвование. Только через них и через него Христа Европа и Азия сумеют вновь обрести гармонию и единство. Примечание. Не лишне отметить, что из писателей, прочитанных Кишабом в юности, немногие произвели на него столь сильное впечатление, как Карлейль и Эмерсон. Конец примечания.